Глава пятнадцатая. Женя. В город въезжаем далеко за полдень, и вот они, знакомые улицы, как будто вернулось в прошлое. За три года изменилось немногое. На центральной улице добавилось больше магазинчиков, бутиков, новомодных пекарен и кофеин. Мы проехали до более знакомый поворот, от него пять минут прогулочным шагом, и я смогу увидеть родной университет. А здесь я любила гулять. Чуть не свернула голову, чтобы рассмотреть обновленный парк. Автобус плавно въезжает на территорию вокзала. Останавливается. Вымотанные поездкой пассажиры быстро покидают салон. Я спрыгиваю с подножки. Мне не нужно ждать, когда выдадут багаж. Покрепче перехватываю здоровой рукой ремень сумки. Ее содержимое – единственное, что у меня осталось от прошлой жизни. Пять лет этот город был мне родным домом. Приятные воспоминания немного отгоняют усталость и тревоги, но случайный толчок в спину выдергивает в реальность. Возвращается страх быть пойманной и прожить жизнь, подчиняясь чужим желаниям. Оживают волнения за маму. Кажется, что я никогда больше не смогу испытать других эмоций. Я больше не предаюсь приятным воспоминаниям и не любуюсь улочками, а внимательно всматриваюсь в лица прохожих, страшась встретить милосердова. Знаю, шанс минимальный, но тревога, засевшая глубоко в моем сердце, сильнее разума. Удивительная вещь ⁇ память. Ноги сами приводят к остановке, где студентка и ожидала маршрутку чтобы увезти с автовокзала очередную сумку, переданную мамой. И вот я занимаю место в салоне, по старой памяти отправляясь в свою студенческую квартиру. Она по факту никогда моей не была. Я снимала маленькую девятиметровую комнату, а хозяйка этой квартиры долгое время считалась моей подругой. Прошло три года после окончания учебы, и я потеряла связь практически со всеми своими студенческими знакомыми. Получив диплом, искала работу здесь, но на оклад учителя начальных классов очень трудно выжить в чужом городе, а обременять маму мне больше не хотелось. Спустя два месяца скитаний я, дипломированный специалист, трезво посмотрела на ситуацию и вернулась домой, аккурат к новому учебному году. Изредка переписывалась с однокурсницами в соцсетях, не приезжала на встречу выпускников, погрязнув в работе, да и трудно вырваться за тысячу километров, когда каждая копейка на счету. Ира Михалевская училась двумя курсами старше. Мы познакомились у доски объявлений в фойе, она искала соседку, а я жилье. Спустя три года Ира вышла замуж, и мне пришлось ехать в общежитие. Наша дружба от этого не пострадала, мы продолжали общаться. Пока я заканчивала четвертый курс, Ира взяла свой первый класс малявок. Толком поработать ей не удалось, и через год на свет появился сын. Помню, как приезжала на выписку, поздравляла молодых родителей. Забота о малыше и моя дипломная работа сделали свое дело. Последний год учебы встречались мы все реже и реже. За несколько дней до возвращения в родной город я приходила попрощаться, поговорить не удалось. Ребенок капризничал, а вместе с ним и муж, которому надоело занимать годовалого малыша, пока мы старались наговориться впрок, сидя на кухне. А после моего возвращения наши телефонные разговоры и переписки сошли на нет. В марте этого года я поздравляла Иришку с днем рождения, отправив в соцсети красивую картинку с букетом цветов. А сейчас вторая половина сентября, и я перед знакомой дверью, испытывая стыд и не покидающий меня страх, жму кнопку звонка, всем сердцем надеясь, что откроют. Торопливые шаги детских ножек за дверью вселяют в меня надежду, но когда дверь открывается, сердце разочарованно ухает вниз. «Женя?» а я узнаю голос подруги и не верю своим глазам. Извечная тростинка Иришка Михалевская обзавелась невероятно аппетитными формами. Я, не сговариваясь, мы делаем шаг навстречу и крепко обнимаемся. «Извини, что как снег на голову», говорю я, захлебываясь слезами облегчения. «О чем речь? Входи». Ира перехватывает сумку, стягивая с моего плеча. «Жень, ну ты что ревешь-то? Я не могу сдержать горячие капли, что, не переставая, бегут по моим щекам. Очень рада тебя видеть. Каждое слово — чистая правда. И я рада, но не реву же. Снимаю ветровку. Ира помогает повесить и провожает в ванную. Умывайся, я сейчас накрою на стол, и ты мне все расскажешь». Привожу себя в порядок, иду на кухню. Квартира осталась практически в том же виде, что и была прежде. Изменился запах. А где Вася? Присаживаюсь за маленький квадратный стол у окна. Раньше он стоял на месте холодильника. Спрятался, смеется подруга. Скоро выйдет. Васек очень стеснительный мальчишка. Я втягиваю аромат куриного супа и борюсь с неприличным урчанием желудка. «Ешь! Приятного аппетита! Мы только поужинали!» – опережает мой вопрос. Иришка молча пьет чай, улыбаясь, но стоит мне отложить ложку, придвигается ближе и спрашивает. «Женечка, что у тебя произошло?» – опускается взглядом на мою загибсованную руку. «Ир, ведь не бывает тогда, не бывает, чтобы человек в один день...» из доброго, заботливого и милого превратился в чудовище. Не бывает, Жень. Как только я начинаю свой рассказ, подруга достает бутылку вина и разливает нам по бокалам. Алкоголь всегда действует на меня, словно сыворотка правды. Делаю крупный глоток, голова немного кружится, но я только этого и добиваюсь. «Значит, этот человек умеет хорошо играть», Примерять на себя личины. Киваю согласно. С чем действительно мастерски справлялся милосердов, так это с поддержанием созданного образа перед окружающими, скрывая под ней душу чудовища. Я ошиблась, сэр. Страшно ошиблась. Нужно было бежать сразу. Отпиваю еще вина и продолжаю. Начиная с нашего знакомства, описываю те дни, когда еще была счастлива и думала, что встретила настоящую любовь, о которой пишут в книгах и снимают фильмы. Ничего не утаивая и не скрывая, рассказываю о первом конфликте, о подслушанных разговорах, о предательстве подруги, об угрозах его матери. «Ир, мне ничего не оставалось, только бежать. Его мать – прокурор нашей области. Это же…» «Развожу руками и не понимаю, что еще можно добавить». «Боже, ты не представляешь, как я переживаю за маму!» А вдруг Милосердов ей будет угрожать? Я себя не прощу, если с ней что-то случится. Алкоголь приносит обманчивую расслабленность. Легче делиться случившимся, но страх превращается в животный ужас. А мне жизненно необходимо поделиться, высказаться еще немного, и мысли разорвут голову на части. От осознания, что мама может пострадать, В грудь словно воткнули металлический пруд. «Но я не вернусь, Ир. Я не смогу с ним жить, жить и ненавидеть. Спать с ним в одной постели, говорить, что люблю, видеть в своих детях ненавистные черты их отца. Лучше умереть». «С ума сошла! Умереть? Отдай вино!» выхватывает бокал из рук. «Завтра же позвоним твоей маме. Поняла? Удостоверимся, что она в порядке». Посмотри мне в глаза, все будет хорошо, ясно? Мои губы вместо улыбки изгибаются в кривой ухмылке. Нельзя ставить крест на жизни из-за одного урода. На планете есть и нормальные мужики, и ты встретишь одного из них. Вы создадите крепкую семью, как ты всегда и мечтала. Нарожаешь ему с десяток детишек. Ладно, с десятком это я хватила Лешка. Тут и одного за глаза. Кстати, а вот и Васек. Расторопно вытираю слезы и разворачиваюсь. «Поздоровайся, мой маленький гном Вася!» Ира протягивает руки сыну. Он боязливо поглядывает на меня темными глазищами, решается, пробегает и забирается на колени. «Запомни, Жень, и на твоей улице перевернется грузовик с нормальными мужиками. Выберешь самого лучшего, а я уж из остатков и себе кого найду». В этот вечер мы больше не вспоминаем Милосердова Подруга кратко делится событиями последних лет, закрывая ладонями уши сыну, вспоминая бывшего мужа.